не греческим купцам вступить с ним в борьбу и победить его. Для этого нужна большая материальная сила, для этого нужны другие многочисленные крепкие народы и целые века медленного, но постоянного движения. Около греческих колоний живут смешанные народы, полуэллины и полускифы. Но что это? Скифы ли, огречившиеся, или греческие переселенцы, принявшие скифские обычаи, или, наконец, отрасли родственных с греками фракийских племен, на эти вопросы не дает ответа древность. Но о скифах мы знаем много подробностей. По свидетельству Геродота, скифы считали себя младшим из народов и аборигенами в земле своей. От брака Верховного Божества, которое Геродот называет по-своему Зевсом, с дочерью реки Борисфена родился в пустынной стране человек Таргитавс. У него было трое сыновей — Лейпоксайс, Арпоксайс и Колоксайс. При них упали с неба плуг — воловья ига, стрелы и чаша, все золотые. Когда оба старших брата хотели дотронуться до этих вещей, то нашли их огненными. Только младший брат мог взять их в руки и отнести в свое жилище, вследствие чего старшие передали ему царское достоинство». От трех братьев пошли разные скифские племена. От старшего — Афхаты, от среднего — Катиары и Траопии, от младшего — Царские или Паралаты. Все они вообще носили имя Сколотов, а греки называли их скифами. Предание о том, что скифы — суть самый младший из народов — указывает на смутное сознание о позднем появлении их на берегах Понта. Но так как вместе с тем исчезло предание о стране, откуда они пришли, то явилось другое предание о происхождении скифов на берегах Днепра. Днепр, виновник плодоносия берегов своих, дающий питание всему живущему на них, необходимо явился участником и в произведении человека. Он — дед по матери працу скифов. Если небо участвовало непосредственно в произведении праца скифов, то оно же непосредственно научило его детей средствам к жизни. С неба упали четыре орудия, четыре символа главных занятий первобытного человека: земледелие, скотоводство, виноделие и звероловство. Младший брат захватил их себе, Стал распорядителем, раздавателем средств к жизни. Старшие братья должны были смотреть у него из рук. Вот символ власти и подчинения. Но почему же в предании на долю младшего брата выпала власть, на долю старших подчинение? Это указывает на исторический факт и объясняется местом жительства царственных, господствующих скифов-паралатов. Исторический факт — это покорение паралатами остальных скифов. Происхождение паралатов от младшего брата указывает опять на то, что паралаты пришли позднее с востока, и потому остались кочевать на берегах Дона, подчинив себе племена, прежде пришедшие и поселившиеся далее на западе около Днепра. Скифское предание вполне объясняется последующими явлениями, имевшими место в этих странах. В продолжении многих веков мы видим здесь одинаковое явление, а именно, что позднее пришедшие с востока орды подчиняют себе племена прежде пришедшие и утвердившиеся далее на западе.